Из зала выбежала Кира в шортиках и топике. По её лицу катились капельки пота, но девушка явно была счастлива. Привет, Стас, левкоражуля бросилась мне на шею. Чего так долго-то? воскликнула она и соскольз. Ой, извини. Отойдя на шаг, она смущённо потупила глазки. Хех. И куда делась Табука, которая посылала меня в далёкие дали ещё не так давно? Я тоже рад тебя видеть. Сейчас переоденусь и выйду. Быстро обочевшись спортивная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 Однако и голодать своим вайлордам я не могу позволить. Благодаря определённым событиям у моего будущего синдиката появился коммерческий объект, приносящий стабильную прибыль. Если ещё неделю назад я думал, что придётся строить синдикат полностью с нуля, выискивая возможности для его дальнейшего сожижения, то теперь эти возможности уже есть. А значит, я могу сразу обеспечивать достойный уровень жизни большому количеству вайлордов.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 который хотели проучить моего друга за то, что она не стала вступать в выхриды. К сожалению, подобные явления не редкость. Я хочу по мере возможности их пресекать. Но это не значит, что мы будем огалтело бросаться на всех подряд. К тому же, во всех боевых конфликтах я буду участвовать лично. Ах да, разумеется, за стычки с людьми и граймерами предусмотрены премии для бойцов. Кроме того, можно рассмотреть условия, при которых Вэйлорд не будет привлекаться к сражениям с людьми.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 Мимо меня проходили вайлорды, вежливо попрощались. Так я просидел минут 20, прежде чем рыжая вышла из женской раздевалки. "Мадмуазель, не изволите ли откушать со мной?" подмигнул я. Она тяжело вздохнула и кивнула. Мы вышли на улицу. Как и в прошлый раз, машину я поставил в нескольких минутах ходьбы от МТСГУ. Шли молча, ровно до тех пор, пока Кира не выдала: "Так и знала, что ты тот ещё богатей. Это ж надо, владелец торгового центра, с ума сойти".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 Кира тяжело вздохнула и покачала головой. Подальше остановишь, как раньше, хорошо? уверенно, с сомнением в голосе спросил я. Может быть, стоит познакомиться с мамой? Кира изумлённо округлила глаза. Зачем? Ну так и скажешь, что я твой друг, что мы вместе занимаемся всякими вайлордовскими делами. Хочется верить, но разбойнику я не похож. Угу, буркнула Кира. Дорогая тачка, крутой костюм и часы. Ты похож на богатея. Мама тебя увидит. Тебе-то ничего не скажут, а вот мне потом опять будет мозг выносить, мол, задницей веляю перед тобой ради твоих денег. Она явно сейчас передразнила свою матушку, но тут же иссяклась и смущённо посмотрела на меня. "Но «Ну, это же не так", спокойно ответил я. "Мы с тобой просто друзья и коллеги по одному будущему синдикату". "Просто друзья", тихо повторила она за мной и взмахнула рукой, будто и ей объяснишь, ну, не отстать. Давай всё-таки подальше тормози. Подозрительно будет, если ты выйдешь из таксинного подъезда. Ну а что поделать? снова вздохнула Кира. Придумаю что-нибудь. Например, у таксиста срочный вызов, и он скидку сделал за то, что не довёз. Оживилась Кира, а затем снова поникла. Пожалуйста, Стас, я разберусь с этим вопросом уже скоро. Нам нужно оформить твою иммиграцию. Не впопад, напомнил я. Да, в среду, хорошо. Договорились.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 Через несколько минут получил от девушки сообщение, что всё хорошо и она уже в своей комнате. От чего-то я не поверил в первую часть её письма. По-любому матушка устроила Кирилл взбучку, а такое подопределение всё хорошо точно не подходит. С другой стороны, враги на неё не напали, а это главное. Сделав музыку громче, я поехал домой, припарковался довольно далеко от подъезда, свободных мест не было, вышел и расслабленной походкой двинулся к дому. Настроение было на удивление хорошим. Ещё и с погодкой повезло. Приятно пройтись летним вечером, набирая полный лёгкий ароматного ночного воздуха. А между тем, несмотря на поздний час, в округе было многолюдно. Парочки гуляли, молодёжь распивала пиво на скамейках. Всё как всегда. О, кое-кто уже хорошенько накидался и едва на ногах стоит. Бросив взгляд на троицу парней, которые походкой моряка двигались со стороны детской площадки,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 Мой медальон в мгновение ока материализовался и разрубил врага надвое по диагонали. Со стороны лавок послышался визг, но Джаку было плевать. Он осторожно коснулся второй косой моего разрезанного бока, подцепив несколько капель моей крови, которые тут же исчезли. Мысли путались. Тело Дервинёва. Яд очень сильный. Убей, мысленно приказал я. Ноги подкосились, и я упал. Чёрная фигура в балахоне продолжала нависать надо мной.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 А разве могло быть иначе? Я с трудом разлепил глаза и увидел белоснежный потолок больничной палаты. Милена повернул голову. Рядом на стульях сидели Света и Вита. Добрина гладила мою сестру по голове, пытаясь её утешить. Хотя у самой глаза были припухшие от слёз. Стас. Вита заметила, что ячнул со первой, и тут же подлетела ко мне. Как ты себя чувствуешь? Но ха, в горле пересохло, и слова давались мне с трудом. на попей. Света схватила со стола пластиковый стакан и сунула мне трубочку в рот. "Спасибо", с трудом проговорил я после того, как с жадностью выпил всю воду. "Так лучше". "Братик", жалобно пропиляла сестра и прижалась ко мне. Мне стоило титанических усилий поднять руку и положить ей на голову. "Всё хорошо", заверил я сестру и поднял взгляд на Виту. Девушка в лёгком жёлтом платьице мялась за спиной Светы. Поймав мой взгляд, она неуверенно кивнула. Я рад, что ты пришёл в себя. Оставляю тебя свету. Пока, ребята. Помахала она рукой и торопливо зашагала к двери. Вита, удивлённо окликнул её я. Может, останешься? Не надолго. Она посмотрела на меня через плечо. Столько боли было в её взгляде, что сердце сжалось. Прости, Стас, вымученно улыбнулась Зобрина. Но у меня дела. Всё, всем пока. Пока, Вит. Ошарашенно проговорил я ей вслед. Когда же Света обернулась, чтобы попрощаться с Добреной, завитая уже закрылась дверь. "Что это с ней?" задумчиво протянул я. "Не знаю, может, и правда дело", предположила Света, усевшись на стул рядом с моей кушеткой и взяв меня за руку. "Она тут в самой ночи, как и я". "Да?" я хлопнул глазами. "Только сейчас до меня дошло, что в палате очень светло. Стало быть уже день. Сколько я был в отключке?"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 Врач закончила осмотр и вышла из палаты. Повертяв головой, я увидел телефон. Жещина на тумбочке возле кушетки. Потянулся к нему и выбрал один из контактов. "Стас", услышал я взволнованный голос Дана. "Ну как ты? Мы приезжали в больницу, но нас выгнали, только Ольге и Вите позволили остаться. Нормально всё со мной. Прости за беспокойство. У тебя-то как дела? Без меня на собрание поехали? Да какой там" Я позвонил управляющему, сказал, что сегодня собрание отменяется. Вот и славно. Стас, голос Дана стал серьёзным. Кто это был? Пока не знаю, но явно профессионалы. Разыграли с Санко, отрабили. Правда, Джека не учли. Понял. Ладно, отдыхай, а то голос у тебя больно слабый. Позже заедем. Попрощавшись с Даном, я отложил телефон и уставился в потолок. В голове было слишком много мыслей.